Оставшись один, он прошелся по запорошенным снегом доскам, пристукнул каблуком. Стало обидно. Только налаживается все вокруг. Крашат, становится и богаче. Две дочки растут. Жена красавица. Дворец в Москве и княжестве обустроились. Люди, поместье. И вот тена. Погибать пора. Умирать Андрею совсем не хотелось. Остро, обидно, до слабости в коленках. В душе постоянно билась надежда, что нет, не получится ничего, не послушает его царь, не поверит в грамоту или заплатят лионцы положенную дань. Не будет войны, не придется умирать. Но отступать Зверев не желал. Его стране требовался выход к Балтике, и он сам сразу был готов заплатить за это жизнями. Хоть и чужими. А что же изменится, если среди прочих окажется и его собственная жизнь? Не боишься посылать за Калинов мост других? Нечего тогда и самому отнекиваться. Правда, другие обреченные ратники пока не знали о своей грядущей смерти. На ней всего лишь двинуться в обычный, привычный для детей боярских поход. Судьба открылась лишь одному. — Ничего. Андрей притопнул по новенькой мостовой и решительно направился к дому. — Детям останется. Будет где разгуляться. Первые трое суток в Москве пролетели незаметно. Хлопоты по дому, который требовалось пробудить к жизни, визиты к князьям Воротынскому, Шаховскому. Хозяев, правда, в столице не оказалось. Дворня о госте потом доложит, но ведь время ушло. Златоглавую от края до края быстро не обойдешь. Еще день Андрей подарил братчине. В гостеприимном доме дьяка Кошкина, как всегда, обретались несколько побратимов, сына боярина Лисина, которые с удовольствием осушили с ним братчину, запив пиво Петерсоменой и закусив свежей волжской белорыбицей. До самого рассвета друзья что-то обсуждали, строили планы, выпивали за их осуществление. Но на следующий день Андрей так толком не вспомнил, чему же они посвятили столько времени. У князя Друдского, похоже, хлопот обнаружилась не меньше, поскольку заявился он не на третье, а только на пятое утро. До дня вышедшего навстречу хозяина прошелся кругом. Молодцевато притоптывая каблуком по струганным доскам, крякнул. «Славно! Эй, надо бы мне так застелиться!» И без всякого перехода продолжил. «Государь, нет в Москве. Он ныне в Александровской в Слободе обосновался. «Знаю», — кивнул Зверев. «Мне о том боярин Кошкин пожаловался». «Едем?» «Что, прямо сейчас?» «А чем медлит, Андрей Васильевич?» Рано, не поздно. Коли и послы нас обгонят, лет пять в недоимках бесполезно будет напоминать. Зверь в секунду поколебался, потом громко распорядился. Пахом, вели коней садлать. Пару ребят с собой возьми, остальные пусть по дому помогают. Вина Романейского испить не желаешь, Юрий Семенович? Пока суть до дела. Не стоит, Андрей Васильевич. «Знаю я, как это случается. Чарку выпить, маленько закусить, чуток поболтать, после застолья отдохнуть, а там, глядишь, и сумерки. Не, не стоит». «И то верно», — признал Дверев. «Тогда извини, я один отлучусь, оденусь в дорогу, серебро прихвачу». Несмотря на спешку, родственники отъехали со двора только через час. Пока холопы седлали лошадей и укладывали в сумку дорожные припасы, Андрей выбирал, какие одеяния достойно надеть к царскому двору, чтобы не уронить княжеского достоинства, а что удобнее носить в дороге и в ожидании аудиенции, ведь все им взятое с собой из дома ныне сохло, постиранное после долгого пути». А разыскать среди множества сундуков и шкафов дворца те, что уберегли именно его тряпье, без жены, оказалось непросто. Потом все это еще требовалось уложить, увязать, приторочить. Так до полудня и прособирались. Наверстывая время, отряд сразу за воротами пришел на рысь. Хлопы мчались впереди, обгоняя повозки, и разбойничаем посвистом разгоняя медлительных смердов. Возле яма в Щелково они переседлались, перед Раменскими еще раз, но, как ни торопились, до темна все равно не успели, и остались ночевать на постоялом дворе возле зашиточного Павловского посада. Дальше тронулись еще до рассвета, и через два часа въехали в пределы истинной столицы нынешней Руси. За пять лет, прошедшая с последнего визита князя Сокульского в Александровскую Слободу, она выросла почти в четверо. Причем, в отличие от большинства русских селений, пригороды начинались не с грядок и сарайчиков, а сразу с поселых дворов, обнесенных крепким высоким тыном. Издалека казалось, что уже за версту от новеньких тёмно-зелёных куполов Успенского и Троицкого соборов стоит настоящая городская стена. Однако в начале улицы не имелось не то что ворот, но и простой стражи. Перейдя на шаг, князья стали пробираться по запруженному проулку между идущими встреч друг другу телегами. В отличие от Москвы, праздно шатающихся горожан здесь почти не было. Только тяжело нагруженные воски, озабоченные ремесленники, спешащие с тяжелыми мешками или кофрами, и бабы, несущие в корзинах купленную для семьи снедь. На полпути к Кремлю, назвать иначе, окруженную рвом белокаменную слободу, язык не поворачивался, уже слышался стук топоров, поскрипывание кранов и веревок. Вокруг резиденции государя продолжалось бурное строительство. У ворот Слободы гостей ждал сюрприз. Четверо монахов, опоясанных саблями и опирающихся на прочные островерхие рогатины, сражили вход на новенький мост, перекинутый через такой же юный и свежевырытый ров, берега которого до зимы не успели покрыться травкой И теперь скалились сквозь снег оставшимися после лопат мёрзлыми глинистыми зубцами. Увидев всадников, божьи дети тут же перекрыли копьями проезд. Лица их были бородатые, суровые и решительные. Князь Сокольский и князь Друдский государю поклон свой принесли, уважение выказать, думами своими поделиться, спешился. Перед монастырской стражей, Андрей, кто у вас тут за старшего...